Правило 13. Причёска. Ответьте себе на следующие вопросы. Вы обращаете внимание на причёски окружающих? Если да, что вы замечаете в первую очередь? Вы согласны с утверждением, что с помощью правильно подобранной причёски можно скорректировать форму лица? Какими тремя прилагательными можно описать вашу причёску? Ваша причёска влияет на ваше эмоциональное состояние? Если да, то является источником радости или тревожности. Вы довольны работой своего парикмахера? Как часто вы посещаете парикмахерскую? Вы готовы к возможной смене причёски? Вы находите время для регулярного ухода за своими волосами? Проанализируйте свои ответы и сделайте выводы. Периодически к ним возвращайтесь. Когда люди говорят, что им не важно, как они выглядят, что у них другие приоритеты, лукавит в большей или меньшей степени. Простейший пример. Когда человек идёт на встречу деловую или романтическую, и результат этой встречи действительно важен для него, он хочет понравиться партнёру, расположить к себе, то человек готовится к этому выходу и думает о своём внешнем виде, в том числе о причёске. Возможно, накануне он даже заглянет в салон красоты, чтобы обновить стрижку или уложить волосы. Обратите внимание на слово накануне. Когда мы говорим о женских причёсках, желательно, чтобы не было видимого эффекта только что из парикмахерской. С помощью правильно выбранной причёски можно легко скорректировать форму лица, уменьшить объём щёк, смягчить острые очертания подбородка, визуально расширить или вытянуть лицо и прочее. Хороший мастер при необходимости поможет подобрать подходящую причёску, цвет волос, и результат может превзойти все ожидания. У женщин возможностей гораздо больше по сравнению с мужчинами. каре, боб, гарсон, классический балетный пучок, конский хвост в идеале низкая посадка подойдут почти любой женщине. Но не совершайте частой ошибки: тонкая чёлка мгновенно старит женщину. Стилисты считают, что таким выбором женщина даёт сигнал: у меня морщины на лбу, которые я хотела бы скрыть, и называют такую чёлку чёлкой из пригорода. Чёлка должна быть полноценной, переходящей в основной объём волос, единой с причёской. Знаменитый американский дизайнер Том Форд однажды сказал: "Я устал от культа молодости". Также и некоторые женщины устали от культа молодости и заявляют о своем намерении отказаться от окрашивания седых волос и принимать возрастные изменения без попыток возвращения времени вспять. Имеют на это полное право и действительно есть женщины, которым идет седина. К тому же некоторые селебрити, в том числе первые леди и звезды Голливуда. Не скрывают сидины или даже специально окрашивают волосы в такие тона, но важно осознавать разницу между внешним видом вип и кинодив с их пластическими операциями, уровнем средств по уходу, макияжем, мастерством персональных стилистов и фотографов и обычных женщин. Тем, кто красит волосы для создания делового образа, желательно придерживаться естественной цветовой гаммы и регулярно обновлять цвет волос. Корни волос потребуют особого внимания. Современные стилисты и колористы считают, что цветовой контраст корней и основной длины волос допустим, но отросшие седые волосы выглядят не привлекательно и всегда старят человека. Чтобы не говорили сторонники естественной седины. Трудно не согласиться, что правильно выбранная форма прически всегда украшает лицо. Но что делать, например, мужчинам, если волосы становятся малые и они редеют неравномерно? Да, вы правильно ответили на этот вопрос. Если короткие стрижки или бритьё неизбежны, возможно, наличие бороды и или усов сбалансирует образ. Только важно, чтобы мужчина не пытался сохранять длинную прядь для зачёсывания её в противоположном росту волос направлении на просторах лосищей головы. Во-первых, он никого не сможет ввести в заблуждение. Во-вторых, надо уметь достойно принять неизбежное. Несколько лет назад в одной из новостных лент была информация, что иностранцев, приезжающих в Россию, поражает отсутствие причёсок у россиянок. На мой взгляд, это спорное утверждение, но не могу не рассказать, как во время первой поездки в Великобританию на меня произвели неизгладимое впечатление причёски некоторых английских джентльменов. На первый взгляд, это были привычные стрижки, называемые короткие виски и затылок. Но меня не покидало ощущение неуловимой загадки аккуратности причёсок. Позже мне объяснили, Что делал в висках? Они были идеально выровнены, и эти линии были безупречны каждый день. Показалось, что некоторые мужчины зависят от принадлежности к определённому социальному классу и от настоящего или бывшего рода деятельности. Каждую неделю посещают своего парикмахера и тратят на подравнивание висков и зоны над душами 1 минуту чистого времени. При том, что дорога к мастеру, парковка От парикмахерской выходы с неё приветствия, прощания, беседы, предложение напитка и другие действия занимают не менее часа. Но это позволяет сохранять безупречный образ, складывающийся из таких, казалось бы, неприметных слагаемых. Несмотря на модные тренды, например, слоистые стрижки, нечёткие чёлки, отсутствие ровных срезов и прочее, не спешите сразу же ориентироваться на рекомендации стилистов. Примерьте на себя такие прически, прежде чем отправиться в парикмахерскую. Решив добавить своему образу модный штрих, будьте готовы к ежедневной укладке, так как без укладки такие стрижки не способны придавать волосам легкость и смотреться эффектно, не брезжными, а не лохматыми. Лингвисты из ФРГ выявили новые слова и словосочетания, появившиеся в немецком языке во время весеннего локдауна 2020 года. Среди неологизмов карантинная прическа, обозначающая форму прически, а точнее отсутствие прически, когда у людей не было возможности посетить парикмахерскую. Не допускайте карантинной прически, когда он закончился. И женщинам, и мужчинам важно ухаживать за волосами, делать маски, массажировать кожу головы, умасливать волосы в прямом смысле слова, а также посещать парикмахера каждые три-четыре недели. Основные рекомендации. Волосы всегда должны быть чистыми. Для мытья волос и ухода за ними применяйте подходящие вам средства. Шампунь подбирают по типу кожи головы, а маски и кондиционер по типу волос. Желательно, чтобы причёска была современной и подходила вам по форме лица и головы. Избегайте сложных причёсок. Хорошая укладка волос, независимо от их длины, всегда украшает, но волосы должны выглядеть естественно. Если у женщины волосы значительно длиннее плеч или имеют избыточный объём, желательно собрать их. Женщинам и мужчинам, не желающим мириться с возрастом, рекомендуется регулярно окрашивать волосы, уделяя внимание корням. Мужчины могут выбрать как короткие стрижки, так и стрижки, создающие интересную текстуру, предполагающие умеренно длинные волосы. В консервативном бизнесе стрижки с выбритыми зонами, афро кудри или вплетенные дреды неприемлемы как для мужчин, так и для женщин. Длинные волосы у мужчин, в том числе собранные в пучок, также будут выглядеть неуместно. Практика. Ищите хорошего парикмахера, который подберет для вас современную прическу, до тех пор, пока не найдете. Если такого мастера пока нет, займитесь поиском уже сегодня. Запишитесь в салон на стрижку. Попросите парикмахера научить вас самостоятельно моделировать причёску, правильно держать фен или стайлер и другие инструменты во время укладки. Спросите, какие средства лучше использовать для вашего типа волос и прочее. Проведите эксперимент. Находясь в общественном транспорте или другом многолюдном месте, посмотрите на причёски окружающих вас людей и внимательно на линию виска 10-15 ближайших к вам мужчин. Много ли будет среди них англичан? Проанализируйте увиденное.